Бессмертие гения. Темное дыхание, легкие аллей. Моя знакомая Евгения Шафферт из Новосибирска, кандидат филологических наук и книжная обозревательница, недавно получила второе среднее специальное медицинское образование и стала работать медсестрой. Она рассказала, как случайно услышала разговор врачей. Речь шла о сложных ситуациях в коллективе, о нередких случаях, когда рабочие отношения вдруг осложняются любовными связями, от легкого флирта до серьезных романов или драматических адюльтеров. Женщина-хирург сказала коллеге «Да-да, увы-увы, тут ничего не поделаешь. Как говорил Бунин, у красивой женщины не бывает просто друзей». У нее есть либо поклонники, либо любовники, либо же отвергнутые воздыхатели, а часто и те, и другие, и третьи. Медсестра-филолог обрадовалась, улыбнулась и сказала «Как хорошо!» «Чего ж хорошего?» — грубовато отреагировала та. «Приятно, что вы вспоминаете Бунина». «Да как же его не помнить? Бунин Семен Филиппович наше отделение создал и тридцать лет руководил».